Глава девятая. Любовь к себе без страха. Итак, мы с тобой выяснили, как нужно заботиться о себе. Теперь пора полюбить себя без страха и опасений. Это глава о принципах и практиках, способствующих расцвету любви к себе. Если ты живешь, опираясь на любовь к себе, у тебя будет и время, и пространство, и силы, чтобы делать то, что любишь, и быть с теми, кого любишь. Любовь к себе озаряет все сферы твоей жизни. Посмотрим, как этого достичь. Полюби себя. Способность любить себя дана тебе от рождения. Чем больше у тебя свободы, чтобы наладить связь с тем, что любишь, и с теми, кого любишь, ничего не опасаясь, тем больше любви ты ощутишь. Чем больше ты ценишь себя, тем увереннее разрешишь окружающим признать твою ценность. Чем сильнее ты опираешься в жизни на свою правду, тем легче тебе будет отказываться от всего, что тебе не принадлежит и исходит от кого-то другого. Ты — божественный дар, живи соответственно. Не допускай, чтобы те, кто заслуживает твоего общества, не смогли пробиться к тебе, потому что на тебя притязают недостойные. Неси себя с достоинством. Все, над чем мы с тобой работали, связь со своей подлинной сущностью, упор на свои сильные стороны, поощрение заботы о себе, привело нас к любви к себе. Наверняка что-то будет тебя отвлекать, но ты же не зря проделала такую большую работу, это придаст тебе сил. Считай, что всю жизнь ты тренировалась, а теперь бросила все силы на достижение целей. Твоя ежедневная забота о себе превращается в новые здоровые привычки. Теперь ты точно знаешь, что следуешь верным путем, и он приведет тебя куда нужно. Идти по нему будет все проще и естественнее с каждым днем. И даже если ты собьешься с него, ты знаешь, как туда вернуться и понимаешь, что это необходимо. Ты готова ко всему. Любить себя надо целиком. Любовь к себе – это любовь к своему «я» как к целому при всех его недостатках. Никто не совершенен. Если мы судим себя чрезмерно строго, пробуждаются чувства противоположные любви. Когда любишь себя, ты можешь принять себя как есть и продолжить стремление к цели. Силы на это дает работа с тенями, смотри главы третью и четвертую. Когда ты примешь себя целиком, станет проще отпустить все, что не важно для тебя, и тогда жизнь будет приносить гораздо больше радости. Что такое божественная любовь к себе? Божественная любовь к себе означает уважение к своему божественному началу и к тому жизненному пути, ради которого ты здесь. Это бесстрашная любовь, основанная на всем, что ты сделала, чтобы наладить связь со своим истинным светом и заботиться о себе. Любовь к себе позволяет отстаивать свою правду, заявлять о себе во весь голос или просто говорить «нет». Существенная часть божественной любви — умение ставить себя и свои потребности на первое место. Чем лучше ты себя знаешь, тем проще тебе будет понимать, что ты не заслуживаешь определенного обращения со стороны окружающих. Ты вправе выбирать, кого впускать в свою жизнь, как с тобой должны обращаться. Вот, например, как ты себя чувствуешь, когда ходишь на разные встречи и мероприятия? В каких социальных ситуациях тебе становится неуютно? Чужое поведение контролировать невозможно, только свое. А значит, ты можешь черпать силы в том, насколько способна контролировать себя и свою жизнь. Тебе должно быть всегда хорошо, а для этого избегай ситуации в которых ты чувствуешь себя не в своей тарелке и не участвуй в злоязычных разговорах. Для этого достаточно вежливо извиниться. Перед тем, как вежливо извиниться, можешь мягко изложить свою точку зрения, свою правду, но это не обязательно, решай сама. Некоторые разговоры даются трудно, но все равно необходимы для того, чтобы в нашем обществе стало больше честности и справедливости. Чем легче тебе участвовать в таких разговорах, тем легче обществу расти вместе с тобой. Если твой внутренний свет засияет ярче, а тебе станет уютнее наедине с собой, это сразу заметят. Реакция будет самой разной, будь к этому готова. Но чем сильнее ты научишься любить себя и окружать тебя теми, кому можно доверять, тем меньше будет значить для тебя чужое мнение. Любовь к себе укрепляет тебя. Любовь к себе в действии. Бывало ли с тобой так, что ты верила в качество того или иного товара просто потому, что его выпустил твой любимый бренд? Случалось ли с восторгом слушать новую песню просто потому, что ты уже любишь исполнителя? Из любви и доверия к Создателю рождается любовь и доверие к его творению». Ты тоже создательница прекрасного. Наверняка есть те, кто доверяют всему, что исходит от тебя, и любят, и ценят это просто потому, что оно исходит от тебя, просто потому, что ты — это ты. Когда ты создаёшь свою жизнь, зная, что тебе есть, что предложить миру, такого, чего ни у кого нет. Будь первой, кто вполне оценит эти дары, пока они ещё никому не видны. Любовь к себе — это как личный генератор энергии. Она питает всё, что ты делаешь. Подумай над этими вопросами и запиши ответы в дневник. Какие уникальные качества делают тебя тобой? Какие твои качества вызывают особенную любовь и восхищение окружающих? Что из того, что исходит непосредственно из твоего духовного «я», ты можешь предложить миру? Вспоминай ответы на эти вопросы каждый раз, когда тебе нужно укрепить любовь к себе. Вот некоторые мантры, которые ты можешь повторять, если тебе потребуется дружеское напоминание. «Я от природы наделена божественным началом. Мой путь прекрасен. Я имею право голоса. Мне есть что сказать. Главное, чтобы ты была счастлива. Мы все имеем право на счастье. Счастье и удовлетворение жизнью показывают, что ты на верном пути». Когда ты счастлива, эта радость выражается вибрациями высочайших частот. Ставить счастье на первое место – это еще и способ настроиться на интуицию. Она поможет понять, что в твоей программе заботы о себе подходят тебе, а что нет. Естественно, в жизни постоянно случаются непредвиденные ситуации, которые мы не можем контролировать, и у нас всегда есть скучные и тяжелые обязанности, которые едва ли принесут нам счастье, по крайней мере сразу. Например, пройти техосмотр или погулять с собакой под проливным дождем. Нельзя быть счастливым постоянно. Человеческое бытие предполагает и радость, и невзгоды. Но если ты уже долго чувствуешь себя несчастной или далекой от божественной любви к себе, пересмотри план заботы о себе. Часто мы впадаем в уныние просто потому, что забываем о регулярной заботе о себе. Чтобы вывести счастье на первое место, обдумай свои отношения с близкими. Иногда ты чувствуешь, что не можешь быть счастливой, если не сделаешь счастливым партнера. Однако, как мы с тобой уже говорили, делать других счастливыми… Не наша задача. Наша задача — придерживаться своих ценностей и делать людям добро. А искать свое счастье каждый должен сам. Если ты помогаешь другим и не чувствуешь себя счастливой, это наглядно показывает, что эти люди, возможно, не учитывают твоих интересов. Чем глубже ты будешь понимать своё внутреннее «я», тем лучше у тебя получится строить отношения, способствующие твоему счастью. И ты имеешь полное право отпустить тех, с кем у тебя нет взаимности, и сделать это из сострадания. Это будет ярким проявлением любви к себе. Слушай своё сердце, и ты поймёшь, что тебе нужно. Думай о своих потребностях. Когда мы пренебрегаем своими потребностями, они заявляют о себе все громче, пока мы волей-неволей не услышим их зов. Невнимание к личным психологическим потребностям нередко проявляется в виде физических недугов и психосоматических симптомов. Скажем, тебе давно пора сделать перерыв и отдохнуть. Ты уже больше года не была в отпуске, поскольку очень предан работе. Ты мечтаешь поехать куда-то, куда давно хочешь, но постоянно твердишь, что сейчас неподходящий момент. Продолжаешь ходить на работу, и мало-помалу у тебя появляются первые признаки выгорания. Ты обижаешься, что никто не ценит, на какие жертвы тебе приходится пойти ради работы, в том числе откладывать поездку. И тут ты заболеваешь гриппом, лежишь дома в постели и жалеешь, что никуда не поехала, как только захотелось. Чтобы прислушиваться к своим потребностям и удовлетворять их, пока они не проявились в виде необдуманных поступков и вредных симптомов, нужна тренировка. Лучше всего начать серьезно относиться к своим потребностям. Исторически так сложилось, что женщин приучали забывать о своих потребностях ради заботы о ближних. Но если ты живешь в любви к себе, то обращаешь внимание на то, что подсказывает тебе инстинкт, и удовлетворяешь свои потребности, как только они возникают. Ты поступаешь так, потому что знаешь, ты этого достойна. Ты настолько в ладу с собой, что знаешь, когда надо бросить всё и уехать, чтобы восстановить силы, омолодиться, стать счастливой, не обижаться и не заболеть гриппом. Один день из жизни, полной заботы о себе. Приучись задумываться о своих потребностях, как только проснешься. Прислушайся к своему организму. Он скажет, какая пища будет ему полезной и как избежать обезвоживания. В этом тебе поможет аюрведа. Готовясь к предстоящему дню, вспомни, в чем состоят твои обязанности и подумай, как исполнить их с радостью, зная, что они так или иначе поспособствуют твоему движению вперед по жизненному пути. Если что-то из планов на день вызывает у тебя стойкую неприязнь, прислушайся к себе. Подумай, что в этой задаче вокруг нее требует проработки. Может быть, она вызывает выгорание, усложняет отношения, усугубляет стресс. Придумай один способ взять эту ситуацию под контроль. Иногда достаточно просто выделить на выполнение задачи больше времени, разрешить себе отложить ее на несколько дней или поручить кому-то другому. Вечером, укладываясь в постель, проверь, спокойно ли у тебя на душе. Сейчас подходящее время достать дневник. Запиши, что было для тебя полезно, а что вызвало трудности. Подумай, как удовлетворить потребности, которые возникнут в будущем. Так ты выкажешь уважение тому, что говорят тебе душа и дух. Своими словами. Работа со сновидениями. себе никак не придумать выход из неприятного положения? У тебя есть вопрос, который хотелось бы задать высшим силам? Вечером перед сном запиши свой вопрос, очерти проблему, расскажи о сложных чувствах. Засыпая мысленно, отдайся на милость мироздания и попроси о том, чтобы не забыть ответ, когда проснешься. Будь готова к тому, что ответ в твоих чувствах и сновидениях может принять любую форму, и символическую, и абстрактную. Утром вспомни, что тебе снилось, и подумай над скрытым смыслом и символическим содержанием сновидений. Сразу после пробуждения обрати внимание на свои чувства, иногда в них и содержится ответ. Если ты приучишься записывать свои сны в дневник и размышлять о них, тебя ждет множество удивительных открытий в твоем подсознании и о том, что оно тебе говорит. Дай себе передышку. Когда у тебя кончается физическое, эмоциональное или духовное топливо, считай, что это предупреждающий сигнал. Чем сильнее мы устаем, тем больше склонны уступать тем, кто ставит свои потребности выше наших или пытается что-то у нас отнять. Если у нас нет сил, необходимых, чтобы обдумывать поступки, это может привести к импульсивным реакциям. Если ты чувствуешь, что это относится и к тебе, считай, что для тебя это знак выделить время на себя. Это как выставлять границы в отношениях с другими. Границы нужны вокруг времени, которое тебе необходимо, чтобы побыть в одиночестве и подумать. Выделяй себе время и место, не дожидаясь, когда без этого будет уже невозможно, когда у тебя всегда будут ресурсы для самоконтроля. Перерыв для спокойных размышлений поможет тебе всегда сохранять равновесие, чтобы принимать мудрые, ответственные решения. Выделяй себе время на размышления. Это обеспечит тебе силы и ясность мысли, и ты сможешь твердо отстаивать свои интересы, не забывая о любви к себе и об осознанном отношении к происходящему. Когда у тебя в следующий раз появится ощущение, что батарейка на нуле, бросай всё и отдыхай. Выделяй время на любимые занятия. Как только ты научишься давать себе передышку, чтобы твой внутренний огонь всегда горел ярко, ты сможешь выделять время на то, что любишь. Никогда не откладывай любимые занятия на потом. Забота о себе тема полезна, что у тебя появляются время и силы на то, что ты любишь, и тебе больше не нужно плыть по течению привычек, переживаний и отношений, которые отвлекают тебя от твоего истинного «я». Когда живешь в любви к себе, перед тобой открываются волшебные перспективы. Надо лишь идти своим путем. Начни с малого и двигайся к вершинам. Когда ты занимаешься любимым делом, от тебя исходит непобедимый свет — и он возвращается к тебе потоком добра. Веста. Древнеримская богиня Веста прячется в самом жарком пламени. Великий римский поэт Вергилий писал, что её легче ощутить, чем описать. Загадочную Весту часто изображали под густой вуалью и считали, что у неё нет физического воплощения, она чистый дух. Её вечные огонь оберегали особые жрицы, девы-весталки. Веста занимала центральное место в Древнеримском пантеоне и обеспечивала процветание дома. Своим теплом она скрепляла семейные узы, и иногда ее именовали просто «мать». Веста — дочь Сатурна, а Сатурн как планета считался вселенским наставником и правителем космоса. Братья и сестры Весты — Юпитер, Нептун, Плутон, Юнона и Церера. В греческой мифологии ее звали Гестией. Можешь называть ее как хочешь, но не забывай, что твой вечный огонь освещает твое подлинное «я». Пламя весты дает тебе силы преображаться, возрождаться, заявлять о своей божественности. Проводи время с теми, кого любишь. Наше время на земле скоротечно, поэтому дели его с теми, кого любишь, всем сердцем. Проводить время с любимыми — это тоже забота о себе. Подумай, как тебе хорошо в обществе этих людей. Это один из лучших методов заботы о себе, поскольку ты позволяешь себе давать и принимать любовь. Ты даешь себе возможность впустить солнечный свет. Поддерживать здоровые отношения — способ поддерживать себя. Если ты можешь сбалансировать время, которое проводишь с другими, и время, которое проводишь наедине с собой на основании своих потребностей, внутренний источник у тебя всегда будет полон до краев. Кристаллы и ароматерапия как выражение любви к себе. Когда ты живешь в соответствии со своей сутью и стараешься всегда быть доброй к себе и другим, нужно подумать и о том, как защитить все, что ты создаешь. Твою связь со своим духовным «я» помогут укрепить и сберечь разные целительные практики, в том числе драгоценные и полудрагоценные камни и эфирные масла. Драгоценные и полудрагоценные камни порождены тем же царством минералов, что и земля под нашими ногами, и считается, что они обладают целительными и метафизическими свойствами. Найти подходящие камни очень просто. Нужно поддержать их в ладонях и прислушаться к интуиции. Она подскажет, какие тебе подходят, а какие нет. Камни способны впитывать и накапливать энергию, что может быть тебе полезно. Получив свой камень, очисти его энергию. Подержи на солнце или окури шалфеем. Пусть твои камни всегда испускают мощные вибрации, а для этого регулярно очищай их и заряжай солнечным или лунным светом. О разных химических, а иногда и метафизических свойствах кристаллов написано множество книг. Перечислю мои любимые камни и их свойства. Аметист. Целительство, алхимия. Апофилит. Очищение пространства, фильтрация энергии, пробуждение третьего глаза. Гелиотроп. Отвага, мистицизм, детоксикация. Кварц, сияние. Лазурит, возрождение и регенерация. Обсидиан. Почва под ногами, защита. Сера. Счастье, творчество, укрепление иммунитета. Хризакола. Подкрепление женского начала, благородство, интуиция, истина. Целестин. Спокойствие, интуиция, прозорливость, вдохновение свыше. Ароматерапия основывается на травлечении. Мы с древнейших времен применяем растения для исцеления физических, психологических и метафизических расстройств. Перечислю некоторые мои любимые ароматические масла, хотя их великое множество, и у каждого свои целительные свойства. Капни несколько капель в аромалампу, чтобы создать целительную атмосферу. Пусть мудрость твоего организма подскажет, какие масла тебе подходят. Бергамот. Бодрость духа, вдохновение, антимикробные свойства, спокойный сон, самоуважение. Герань. Любовь и доверие, баланс и гармония, восстановление. Жасмин. Уверенность в себе, бодрость, безопасность, исцеление, уважение. Корица. Обезболивание, стимуляция, изобилие. Лаванда. Терапия, покой, спокойствие тела и разума. Мира. Почва под ногами, прилив сил, омоложение. Роза. Расслабление, спокойствие, уверенность, любовь. Шалфей мускатный. Обеззараживание, спокойствие, помогает при болезненной менструации. Будь справедлива к себе. Существенная составляющая любви к себе – это справедливое отношение к себе при оценке достижения целей, установлении границ и исследовании нового. Иногда ты думаешь, что уже проработала какую-то потребность, связанную с той или иной мыслью, эмоцией, человеком, ситуацией или чувством. Однако проблема от чего-то возвращается. Это нормально. Утешайся тем, что к тому времени, когда она вернется, у тебя будут нужные навыки, чтобы снова решить ее и избавиться от нее навсегда. А главное, когда проблема вернется, отнесись к себе с состраданием. «Нет, ты не слабая, ты просто человек». Наша жизнь в этом и состоит, она представляет собой процесс. Твоя сила в той работе, которую ты выполняешь, в том, что ты продолжаешь свой божественный путь. Тут кому угодно будет трудно. Но если ты делаешь всё это с вибрациями любви в организме, твоя энергетическая частота остаётся высокой, и ты всегда настроенная на божественное начало в окружающих и в мире вокруг тебя. Когда тебе случается оступиться, помни, это часть процесса. Важно не просто знать, куда лежит твой путь, но и понимать, когда ты с него сбилась. Между прочим, иногда самое прекрасное происходит именно тогда, когда ты идёшь в обход. А теперь продолжим прокладывать твой божественный путь, обсудим твои цели и предпримем шаги для их достижения.